Глава 13. Суворовская каша и шоколад. Приобретя дом в Дурновском переулке с Ольгой Карповной, я не думала расставаться, тем более за комнату временных перемещений уплачено на год вперёд. А дедушка Егор может в любой момент объявиться, если ещё топчет родную землю, а не покоится в ней с миром. Дружба с Липоновой меня ничуть не обременяла. Перед вербным воскресеньем мы вместе сходили в баню, и после распаренные долго сумерничали за самоваром, обсуждая затянувшееся сватовство Макар Лукьяныча и сундуки с приданым. При флегматичном нраве Ольга Карповна была женщина аккуратная и рачительная. Все наряды и украшения у неё были тщательно переписаны в тетрадку. Дюжина сорочек с кисейными рукавами, платье декосовое на шнурке, платье шёлковое с розанами, кашемировая шаль, полдюжины платьев немецкого сицу, ещё турецкого атласу платье и три платка драды дамовых, догазовый шарф. Сверх того две цепочки серебряные, Вы залоченные гарнитуром жемчугом и перстень с янтарём. Воле не воле мне приходилось заучивать новые слова, поскольку и собственный гардероб буду пополнять, а впереди покупка текстиля для дома: шторы, покрывала, постельное бельё, паплин, перкаль, бязь. Узнала, например, что драдедам это недорогая шерстяная ткань с ворсом. часто окрашенная в яркие цвета. Сама Ольга Карповна не могла внятно объяснить значение слова декосовый, но через Сергея Петровича я узнала, что так именуют английский, и в частности шотландский, батист, тонкую хлопчатобумажную или льняную ткань высокого качества. А название ткани происходит от фамилии её создателя, Франсуа Батиста из Камбре. французского ткача, жившего в XIII веке. Удостоверившись, что я действительно имею капитал и способна совершать такие важные приобретения, как дом в центре Москвы, Ольга Карповна допустила меня в святая святых, личную кладовую тканых запасов. Пока Анисия на кухне молола кофе и месила тесто на пироги, мы наверху затеяли ревизию приданого среди которого попадались и мужские вещи, например, солидный халат, который Ольга Карповна назвала шлафером, и мужская куртка, венгерка, примерно 56-го размера. Коллежский секретарь Лепунов имел тучную фигуру, чего не скажешь о нынешнем молодом женихе. Перебирая пёстрые наряды в сундуках, проветривая и заново перекладывая мешочками с лавандой и мятой и розовыми лепестками, я научилась отличать тафту от атласа, калинкор от простой бумазеи. Ещё недавно я услышала от Анисии забавные слова: ксандрийка и коцавейка. Первое означало красную ткань, из которой крестьяне шили народные рубахи, а второе приталенную женскую курточку или кофту. отбитую мехом. А в московском доме моём царит небывалая кутерьма. Построен тёплый клазет с промывной водой. Теперь рабочие перестилают полы и меняют в комнатах окна. Лестница и паркет заказаны из самого дорогого зимнего дуба. Часть старой мебели прежней хозяйки я отдала на реставрацию. Очень уж мне понравился комод из ясенея. Комплект из четырёх венских стульев и оригинальный резной табурет. Мастер обещал почистить стулья, удалить остатки старого лака, сменить тканевую обивку. А вот диван из гостиной показался продавленным. Я хотела выбросить его на хып, попросил перенести его в свой флигель. Как можно такой годный диван на дрова пущать? Моя-то постеля совсем худая. А здесь осталось лишь сверху тюфяк бросить, и тепло, и мягко. С Архипом и Марфой Ефимовной мне было легко общаться. Лишь некий Фардемьянович держался несколько особняком, не очень признавая во мне настоящую барыню. Особенно смущал его тот факт, что я сама ездила с Марфой Ефимовной за продуктами и помогала раскладывать покупки в кладовой. Сахар в лавках продавали обычно прессованный в конусы по несколько килограмм, от пети до 15 и обёрнутые в синюю бумагу. Можно было попросить приказчика на колодец весом поменьше, чтобы дома не возиться с острыми щепцами. Готовый же рофинат, по словам Марфы Ефимовны, стоит жуть как дорого. А я привыкла господские деньги экономить, зачем переплачивать? Алёна Дмитриевна, Я для вас сама дома в ступке измельчу, а не кифер в прикус куча едёт, не велик барин. Но я взяла три головы свекловичного сахара с Краснодарских заводов и два фунта заграничного тростникового на пробу. Наш-то, конечно, обошёлся дешевле. И чай взяла трёх сортов, и кофейные зёрна, и даже новую мельницу для того, чтобы их молоть. в изумлению Марфы Ефимовны бойкий приказчик впарил мне также моднейшую кофеварку самовар, как в лучших домах Европы, с ударения. Заверните, доставьте, плачу наличными. Чудеса. В своём времени я привыкла к растворимой кофе с молоком на скорую руку, так сказать, дёшево и сердито, а сейчас В новом статусе собираюсь попробовать все кулинарные изыски прошлых веков. Кофе, кстати, в Россию из Аравии доставляют. Бразильского пока нет и в помине. А я кофе и всегда с цикорием мешаю, делится секретами Ольга Карповна. И при варке кусочек сливочного масла кладу, а то этого получается такая блестящая, аппетитная плёночка. Образованные люди сейчас кофе с ликёром пьют или по-турецки с гвоздикой и кардамоном, просвещал нас Макар Лукьяныч. А мне бы сахарку и сливочек побольше, вздыхала я. И думала про себя, что сахар в этом времени почему-то кажется слаще. Одного кусочка хватает на чашку чая, и сливки вкуснее, поскольку не имеют привкуса порошкового молока. А уж хлеб-то как отличается от моего современного. Обычный здесь дешёвый калач хватаешь на улице у разносчика и корочку, хрустящую в рот, а за ней следом тёплый, наздреватый мякиш, сердце ликует. У себя в городе я на баранки и сушки вообще внимания не обращала, но тут распробовала и оценила, то ли мука иная, то ли вода. Не знаю, в чём секрет богатого вкуса. Может, причина в моём возвышенном отношении к еде позапрошлого века, к солёным огурчикам из дубовой бочки, мачёным яблокам, копчёной розовой грудинке. Изучив мои пристрастия, Ольга Карповна договорилась с молочницей, и теперь я в каждый приезд ложками трескую сметану прямо из крынки. Просто остановиться не могу, райские ощущения. А мёд, какой продают здесь мёд, густой и тягучий и ароматный. Только у Артомонова насчитала 8 сортов: липовый, цветочный, гречишный, акациевый из Томской, Костромской, Самарской губернии. В вербное воскресенье, мысли пуновой, я с Еленой Гавриловной посетили грандиозную ярмарку на Красной площади. казалось, весь город собрался в одном месте на весеннее гуляние. В глазах у меня ребило от обилия разноцветных шаров и лубочных картинок со святыми, героями и разбойниками. Веточки ивы и вербы продавали по несколько копеек в бумажном кулёчке. Руки мои были полны мелких покупок. Хорошо, что Вася Кудряшов с нами. Можно кое-какие свёртки ему передать. У меня душа пела. Говорю: "Вась, хочешь пирожок с мясом или купить себе к Сандрейку на новую рубашку к Пасхе?" Он синие очи потупил и серьёзно так отвечал: "Спасибо за вашу доброту, Алёна Дмитриевна. А дозволите ли сказать, я слыхал в доме вашем надобно переложить печи?" Так отпросите меня у Григория Никитича, я печное дело хорошо знаю. Подработка, значит, нужна. Мало платит хозяин, догадалась я. Матушка, невесту сыскала, тихо отвечал Вася. Велит к лету возвращаться домой. Вот подарок хочу найти. А ты сам-то хочешь жениться, вырвалось у меня. Как маменька скажет, я родительской воле покорен. Глазоньки ясные на меня поднял и робко улыбнулся. «Селёночек!» До того был с собой хорош, что хотелось расцеловать в сахарные уста, над которыми слегка пробивались светлые усишки. И как нарочно мне на соблазн печи ремонта требуют. «Да разве я Васеньке откажу?» «А ты мне ещё песен споёшь под свою свистульку?» У него на щеках румянец расцвёл, Влажно блеснули в улыбке белые зубы. Да я для вас, Алёна Дмитриевна, только прикажите. Может и прикажу, задумчиво прошептала я. Так и быть, Вася, отпрошу тебя у Артамонова на несколько дней. Пошли выбирать Ксандрейку. Второй месяц пошёл, как я пытаюсь освоиться в Российской империи XIX века. А всё не могу привыкнуть к большому количеству просителей милостыни. Перекатов утверждает, будто народ после отмены крепостного права так обнищал. Я сомневаюсь, но слушаю его доводы очень внимательно. Прежде крестьяне были под крылом помещиков, работали на земле, а ныне подались в город искать лучшей жизни или просто лёгкой. Но в городе не всем мёдом намазано. честным рыбацям не просто устроиться, зато мошенникам и душегубцам раздолье. И тут же заботился обо мне, не боясь нажить в окружении стариков. С вами посудите, какой из архипастораж не хотите ли приобрести надёжного цепного пса для устрашения праздношатающихся бродяг. Я пыталась немножко спорить насчёт социальных реформ, но скоро оставила эту затею. Сергей Петрович испытывал исключительную симпатию к временам, когда родовое поместье приносило стабильный доход и им можно было деревеньку сменять на пару борзых щенков. При этом Сергей Петрович был человек сентиментального склада, с удовольствием почитывал романы Тургенева и Гончарова, волновался о судьбах Лизы Калитиной и Лаврецкого. из дворянского гнезда строил романтически наивный план из Обломова, думаю, барин из Перекатова вышел добрый, но плохо следящий за хозяйством. По завершению ремонта в моём доме мы наметили поездку в Горнастаевку на вольные хлеба и землянику с окрестных лесов. А строительство неспешно продвигалось, заслышав визг пилы и стук молотка, У ограде останавливались мужички, в застиранных поддёвках, жаловались на безкормицу, просили работу, хоть дров наколоть, барыня, хлебца к чаю купить. На чае стало бы и заработали, ворчал Артомоновский бригадир. После придирчивых расспросов он отобрал несколько мастеров почище, остальных быстро отводил некий Фёрдемьяныч. Им рубанка доверять нельзя, сопрут и в кабак. Знаем мы эту публику. Кормить оставшихся рабочих было поручено Марфе Ефимовне, но Архип взялся помогать. С моего позволения на заднем дворе развёл костёр и сварил суворовскую кашу прямо в ведре. "А чего же такое название?" спросила я. Архип важно приглаживал усы, садился на деревянный брусок. Начинал повесть. Мужикира осаживались у огня, слушали. Во время альпийского перехода армейская провизия поистратилась. Стали солдатики мёрзнуть и голодать. И велел фельдмаршал собрать у всякого оставшийся провиант. Ну там луковичка, морква, мешочек пшёна или гречи, мерка гороха ли, полбы. Кто что принёс на последний случай, и всё сложили в общий котёл. Размазня поди вышла. Недоверчиво усмехнулся пожилой печник Захар. Зато сытно и горячо. Под это уже Лархип. С пустым брюхом по снежным горам не поскачешь, снаряды по ушке не потащишь, а впереди ещё неприятеля бить. Рецепт знаменитой каши архиб соблюдал свято: поровну перловки, пшена, сухого гороха, три большие морковки и луковицы. Рабочие, смеясь, предлагали сдобрить кусочками сала или грудинки, но архиб утверждал, что выйдет совсем другое блюдо. А Никифор Демьяныч, наблюдая за полевой, вернее, дворовой кухней, наизусть برمтал строки какого-то рецепта из старой поваренной книги или художественного романа. По утру, проснувшись, в кастрюлю положи масло прованского, телятины и ветчины, обжарь. Прибавь чесноку, шалоту, рокамболю, клуте, рюмку вина шампанского, рюмку уксуса белого, вари в малом огне. Кстати, к луте, буквально утыканную гвоздями, называют луковицу, пронзённую несколькими бутончиками сухой гвоздики. Добавляют такого ёжика в бульоны при тушении мяса и капусты. Надо Марфе Ефимовне подсказать, а то и самой как-нибудь заняться ужином. Всю сознательную жизнь тайно мечтала о большой кухне с обилием посуды для профессиональной готовки. Получив московский дом со всем старым скарбом, я чуть ли не первым делом принялась рассматривать столовые приборы и утварь. Похоже, прежняя хозяйка не гонялась за рыночными новинками. По стенам кухни были развешаны медные половники, сковороды и кастрюли. На нижних полках шкафов прятались чугунные котелки и оловянные тазы, а серебро, хрусталь и фарфор могли ушлые племянники забрать. Зато в кладовке обнаружилась объёмная керамическая посудина в виде лодьи с вытянутым рыльцем и ручкой. Марфа Ефимовна умилительно назвала сей предмет яндовой. Добавила, что первым царям из такого ковша на пирах подавали хмельные меда и брагу. Надо почистить и сохранить раритет. Пока седой плотчник Кузьма превращал закопчённую комнату в светлый храм Кулины, а дядька Захар с Васенькой перекладывали печь, я наведалась в магазин эмалированной посуды от завода ИА Мальцева и посетила парочку иностранных салонов на Кузнецком мосту. Вот там у меня глазоньки разбежались. Сначала застыла у витрины с мельхиоровыми приборами, Вилка для сардин, вилка для устриц, лопаточка для икры, щипцы для подачи спаржи, нож для нарезки сыра, молоточек для колки льда и множество ножниц для рыбы и овощей. Ещё попробуй отличи и запомни, а также прибор для щипвания птицы и резец для теста. Ещё подсказали мне съездить на Ильинку в магазин Гады. Там продают посеребренную утварь и заглянуть к поставщикам миссенского фарфора. Вот уж где неописуемая красота, нахваливал Перекатов. Хочется везде и сразу. И так недавно в душевном порыве приобрела чайную чашку с полочкой для усов. На ней изображён щёгль-охотник, натягивающий тетиву лука. Не иначе направлено орудие прямиком в девичьи сердца. И представить не могла, что такие изделия существуют в природе. Когда покупала, думала о зарубине. Хотела удивить, потешить при встрече. Да удастся ли свидеться? Разгоняя мою тоску, Перекатов пригласил посетить на Петровке магазин сладостей Фердинанда фон Эйнема. даже зависливо вздохнул по поводу предприимчивого немца ведь с маленькой кондитерской на Арбате начал а теперь у него фабрика напротив Кремля на Софийской набережной что и говорить ловкий народец я припомнила телевизионную передачу про шоколад Алёнка и не на шутку заинтересовалась кондитерской Эйнема в советское время её переименовали в Красный Октябрь до сих пор являются сладким брендом России. Но и сейчас в магазине на Петровке можно приобрести 10 сортов шоколада, 5 с ванилью и 5 без ванили, чайное печенье, колотый сахар, карамель и пралине. Причем каждый вид шоколада имеет свою оригинальную обертку. Например, самый дорогой – Пуэрто Кабелло с тройной ванилью, был упакован в палевую бумагу Каракас с двойной ванилью в голубую бумагу Марциник с двойной ванилью в зеленоватую Гуаякиль с ванилью в розовую Приказчик в белейшем фартуке медовым голосом рекламировал товар Какао ЭНМ лучший напиток по утрам без всякой примеси и повышенную питательность имеет По отдельному заказу можно изготовить шоколад лечебный с миндалём, с цитварным семенем или с ландским мхом, который весьма эффективен против простуды. Конечно, я купила коробку какао, а к ней прилагалась открытка с изображением морских анемонов. Всего в наборе 12 открыток. Хочется собрать все. Прекрасный маркетинговый ход. Есть ещё серия Мари плавание. Какао-бобы, орехи и тростниковый сахар доставляются нам из америки и африканских плантаций. Сколько же человек в вашей фирме, наверное, сладостями расплачиваетесь, пошутила я. Приказчик понял вопрос по-своему, смолленые брови нахмурил. Я даже представила его мысли. А вы, барышня, с какой целью интересуетесь? Вы часом не лидерша профсоюза будете, отвечал строго. Рабочие наши трудятся в светлых, просторных цехах и имеют самую высокую зарплату среди прочих кондитеров 20 рублей в месяц, а при большом усердии и премию в 2 рубля. Это прекрасно. Подайте мне, пожалуйста, ещё пару тянучек и примите заказ на шоколад с миндалём. Да как меня обслуживали, успела рекламные брошюры прочесть. Какао имеется несколько родов, из них лучший каракский, из провинции Никарагуаской. Этот сорт, в сравнении с другими, тяжелее, влажнее и толще. Завтра еду за реку навещать Дангу в сапожной мастерской. по пути загляну в зарубинские лабазы, может, хозяин уже вернулся, соскучилась, хочется позвать в дом, может, дал бы дельный совет по ремонту. Опять бьётся моя Третьяковская жилка, приятное с полезным совместить, и желательно к общей выгоде.